Глава девятая А за каменным вражком Средь укромных пролесков На зеленом лугу Той порой красной девицы Свой собор учинили. Вздумалось им в вечерней прохладе Походить, погулять, позабавиться. Не стая белых лебедей По синему морю выплывает. Не стадо величавых пав По чистому полю выступает. Чинно-степенно, пара за парой Идет вереница-красавец. Фленушка об руку с Анной Сергеевной Всех впереди. Следом за ней, рядом с парашей, Идет смолокурова Дуня. Всех богаче одеты они. В шелковых, косоклинных саянах. Косоклинный, широкий в подоле с перехватом встания. Саян — распашной сарафан. Сарафанчик-растегайчик. На застежках спереди, от пояса до подола. В белоснежных батистовых сорочках, В кисейных рукавах с кружевами. На шее жемчуга, алмазные серьги в ушах но белее свежей киссии батиста миловидное Дуни, самокатного жемчуга краши перловые зубы камней самоцветных светлее синие очи за ними идут оленёвские и улангерские гости марья головщица Богоданная дочка Чапуриных Аграфена Петровна и, не знавшая еще о скорой поездке в Казань, пылкая, ревнивая Устинья Московка. За ними Аксинья Захаровна с женой головы из с довольной, удавшимся на славу обедом, славной заволжской поварихой Дарьей Никитишной. «Мужчин никого. Скидских матерей тоже с девицами нет». Не только игры, либо песен, громкого смеха не слышно. Затейница всяких проказ шаловливая фленушка тихо, медленно шла, глаза опустив. Чуть не схимницей смотрит она. Нельзя разгуляться, нельзя распотешиться. А Ксения Захаровна тут и жена головы. Но больше всего резвым затеем ее Аграфена Петровна мешала. Всегда живая, веселая, довольная, ничем не возмутимая, всюду вносила она тихую радость и чинный порядок. Малейшее нарушение пристойности было на глазах ее невозможно. Никто б не вынес кроткого взгляда ее и немого укора. Разостлали платки поросистой лужайки, сели в кружок. Марьюшка с устиней московкой подали фленушке большие узлы, и стала она под отделять городецкими пряниками, московскими леденцами, финиками, орехами, изюмом, винными ягодами. Появились кузовки сочной благовонной земляникой и темно-сизой черникой. Весело, как весенние птички щебечут девицы, сидя за сластями — И под призором Аксиньи Захаровны до жены Михаила Васильевича Коротают тихий вечер в скромной чинной беседе. Про обновы промеж себя говорят, про вышивания и другие работы. Нет разговоров затейных. Темным покровом ночная мгла над землей разостылалась. По закроям небесного свода зарницы зарят, Переливчатым блеском сверкают частые звезды, Горят стажары, широко над севером Раскинулся ярко-мерцающий воз. Большая медведица. Белыми прогалинами с края до края небес Сияет Моисеева дорога. Пали на землю жемчужные росы, пыль прилегла, С болот холодком потянула. Только тогда воротились в обитель с пролесья девицы. Невесть, как досадно Фленушке было, Что ей неудача такая пришла. Нельзя разгуляться, нельзя раскуражиться. Молча, брови нахмурив, она возвращалась домой. Клял судьбу свою Василий борисович Там, на лужайке, целая дюжина девиц собралась, Одна другой краше. Там, с малокурова Дуня. Урывкой только взглянуть ему удалось на нее, Когда за часами в часовне стояла. Сидя в почетном конце за столом, видя сон Матерей перед собой. А пролезь я на всполье, Все думал московский посол. Туда бы, на вольный простор, Туда бы, красавицам в круг, На их красоту любоваться, От них бы слушать сладкие речи. А тут сиди, как гвоздь в стене, Тронуться с места не смей, Слушай, как черные галицы переливают из пустого порожнее. «Память о женской красоте!» смутила Рогорского посла, а того и речи его на соборе были нескладны. «Посмотреть бы московским столпам на надежду свою, поглядеть бы на Витию, что всех умел убеждать, всех заставлял с собой соглашаться». «Кто знает, не будь в Комарове такого съезда девиц светлооких, на керженцы, пожалуй, признали б духовную власть владыки Антония». Только что зачал собор расходиться, Василий Борисович торопко вон из келарни. Хочет бежать по знакомой тропе за каменный вражек. Но тут на беду наткнулся. Только сравнялся с домиком Марьи Гавриловны, видит... В шелковой красной рубахе сидит у окна развеселый чапурин. Эй, Василий Борисович, окликнул его. Что, наколякался там с матерями? Пойди чай во рту пересмякла. Шагай к нам, мы тебе горло-то смочим. Ох, искушение, молвил поднос себе Василий Борисович. Нечего делать, надо б на назов идти. Не судьба в Петров день на девиц любоваться. В горницах Марьи Гавриловны шумно идет пирование Кипит самовар, по столам и по окнам с пуншем стаканы стоят. Потап Максимыч с Малокуровым, удельный голова с кумом Иваном Григорьевичем, Купцы, что из города в гости к Манефе приехали, Пароходчик из городца, чистенько усы в тех стаканах помачивают. Так справляют они древнюю, но забытую, Братчину Петровщину. На том самом месте, где скидская обрядность, Ее в конец загубила. Самую память об ней разнесла, Как ветер осенний сухую листву разносит. Был в той беседе и самоквасов с нареченным приказчиком. Был он в тот день именинник, и накануне нарочно посылал работников в город, захватить там побольше холодненького. Холодненьким в купеческих беседах зовется шампанское и вообще шипучее вино. Белый день идет к вечеру, честной пир идет на веселее. На приволье в радости гости прохлаждаются, За стаканами меж собой беседу ведут. Больше всех говорит, каждым словом смешит Подгулявший маленько Чапурин. Речи любимые, разговоры забавные, Про житьё-бытьё скидское, Про дела черниц молодых, белиц удалых, Про ихних дружков-полюбовников». За душевным смехом, веселым хохотом беседа каждый рассказ его покрывает. Пирование было в полном разгаре, когда стал расходиться собор. Завидел Потап Максимыч московского посланника, зовет его на беседу. Вошел Василий борисович, Богу помолился, беседе поклонился, сел за стол возле самого Потапа Максимыча. «Ну что спросил его смолокуров что уложили на чем порешили да можно сказать ничем с досадой ответил василий борисович какой это собор просто садом толков много а толку в заводях нет так и покатился со смеху потап максимович «О чем же толковали? Матери, келейницы, сухопары, сидидомницы!» Одна врала, другая не разобрала, третья все переврала. Вот и весь тут собор. С пущей досадой промолвил Василий Борисович. Дело твое, значит, не выгорело!» Усмехнувшись, спросил его Потап Максимыч. «Да разве можно с этим народом, какой ни на есть дело сделать?» Сказал московский посланник. «О чем не зачни? Не ползет, не лезет, ни вон не идет». «Еще бы!» Одобрительно кивнул головой Потап Максимыч. «Захотел у бабья толку? Скорее от козла молока, чем толку от бабы дождешься». «Да ты, Васенька, не горюй, не печалься. на кого вот лучше выпей». «Я так рад, что тебе неудача!» «Значит, в Москву теперь глаз не кажи!» «Ох уж не говорите, Потап Максимыч!» Почесывая затылок, молвил Василий борисович «Хоть живой в гроб ложись, вот каково мне приходится» «Зачем до смерти в гроб ложиться?» Сказал Потап Максимыч «Ты вот что!» «А плюй на Москву-то! Не езди туда!» «Чего не видал?» «Оставайся лучше у нас! Зачнем поскорее на горах дела делать!» «Помнишь, про что говорили?» «Уж право. Не знаю, что и сказать вам». В досаде взволнованным голосом молвил Василий Борисович. Вот уж впрямь, что ни вон, ни в избу, ни со двора ни на двор. По невеле затылок зачешешь. Нечего раздумывать, нечем кручиница, весело молвил Чапурин. Говорил я тебе, желаючи добра, советовал: "Клюнь на эти пустошные дела, развежись с архиереями да скелейницами". Какого проку нашел в них? С твоим ли разумом, с твоим ли умением валандаться в этих делах? Эх, зажили б мы с тобой! Ты еще не знаешь, что на ум мне пришло. Ох, искушение! Глубоко вздохнул Василий Борисович. Опять заводит свое искушение, — с досадой промолвил Чапурин. Эк, оно у тебя к языку-то крепко прилипло. А ты перво первонаперво пей, — и подал ему стакан пуншу. Нет уж, увольте меня, Потап Максимыч, — сказал Василий Борисович, отодвигая стакан. — Нет, брат, шалишь, у нас так не водится, — отозвался Чапурин. Попал в стаю, так лай не лай, а хвостом виляй. Попал в хмельную беседу, пени пей, а вино в горло лей. Слышал? Ах, искушение. Робко промолвил Василий Борис, и часам озирается: нельзя ли куда по добру по здорову дать старикача? Пей же, говорят, «Пей, других не задерживай!» — крикнул Потап Максимыч. «Да мне от этого стакана с места не подняться!» — молящим голосом проговорил московский посол. «Врешь! Это бывает после девятого!» — со смехом сказал Потап Максимыч. «Аль, не знаешь счету, чаром похмельным! Знаешь, что ли?» нет не знаю ответил василий борисович а еще славят что всю старину как собаку съел вкликнул чапурин слушая что деды прадеды наши говаривали первую пить здраву быть другую пить ум веселить утроить ум устроить четвертую пить неискусно быть пятую пить яным быть. Чара шестая, пойдет мысль иная. Седьмую пить, безумну быть. Косьмой приплести, рук не отвести. За девяту приняться, с места не подняться. А выпить чарок с десять, так тут тебя и взбесит. Дружно все захохотали. И Василий Борисович волей-неволей опорожнил стакан. «Послушай-ка, что я скажу тебе», — молвил Потап Максимович, подсев к нему рядом. «Помнишь, как мы с тобой уговаривались? Сроку месяц еще остается. А теперь тянуть, кажется, нечего. Решай теперь же, да и все тут». «Плюнь на попов, на дьягов и на всех твоих архиереев!» «Нельзя, Потап Максимыч», — ответил Василий Борисович. «Как же, не отдавши отчета, дело я брошу!» «У меня ни одна на руках эта порученность. Деньги тоже дадены. Как же мне отчета не сдать? Сами посудите». «Ин вот что!» — подхватил Потап Максимыч. «Завтра ж в Москву отправляйся!» «Развяжись там скорее с доверителями, да тот час ворочай оглобли назад тот «То-то заперуем «Ты не знаешь еще, что я вздумал!» «Больно уж ты полюбился мне!» «Так скоро нельзя!» — ответил Василий Борисович. У меня еще здесь по скитам кое-какие дела неуправлены. Надо их покончить. Сказано, наплюй!» Сгоряча крикнул Чапурин, Хватив по столу увесистым кулаком. «Какие еще тут дела? Сдор один, пустяки!» Смолк Василий Борисович, А сам про себя подумывает. «Ничего не видя, Ровно медведь на дыбах заревел. Что ж будет, как он про все узнает? Ох, Господи, Господи! Возвратихся на страсть, Як даунзе метерн, Беззаконие по знах И греха моего не покрых. Но об этом мы еще с тобой На досуге потолкуем, А теперь нечего пир беседу мутить. «Пей, копейка, на дне копейка!» Выпьешь на пять алтын, да и свалишься ровно мертвый под тын. Эй, други милые, приятели советные, Марка Данилович, Михаила Васильевич, кум, именинник и вся честная беседа, наливай вина, да и пей до дна. Здравствуйте, рюмочки, здорово, стаканчики. но разом все вдруг и дружно выпили все по стакану пунша. Тут выходил наперед удалым молодцом становился, перед беседой низко поклонился и такие слова сказал самоквасов: Не обесудьте господа честные, глупой моей речи не осудите, что млад человек не искусен смеет пред вашим лицом говорить. Что ж, за речь твоя будет. Опершись ладонью на стол и немного набок склоняясь, с довольной улыбкой спросил у него Потап Максимыч. Так как я сегодня, значит, именинник, так позвольте холодненьким вас угостить, сказал Пётр Степанович. Умные речи приятно и слушать, молвил Чапурин. «Хоть по старому обычаю, в чужой монастырь своим уставом не входят, а на пир своим пирогом не вступают, да ради твоих именин можно заповедь ту и нарушить». «Подчу, вот именинник, знай только, что этого добра и у нас припасено довольно». «Эй!» — крикнул Петр Степанович саратовцу. «Тащи кульки!» Вынимай бутылки, откупоривай. Порожните стаканы, честные господа, не во что наливать. Но ну, видно, нам эту ночь не ночевать, а всю напролет пировать», сказал Смолокуров, опрастывая свой стакан. «Что ж», — подхватил Потап Максимыч, «лишь бы вино со разумом ладило, а то чего ж не прогулять и до утра». «Истина так!» — подтвердила беседа, кроме Василия Борисовича. Когда Саратовец разлил холодненькое, Самоквасов собеседником каждому порознь поклонился и каждого просил выпить за его здоровье. Хотели было попросту поздравить именинника. Потап Максимыч не допустил. «Стой!» — крикнул он. «Не так! Здравствовать по старине!» Как деды пивали, как прадеды пивали, так и нам пить допеть. Да Чарочку И грянула во святой обители старинная застольная песня величальная. Чарочка моя серебряная, На золотом блюде поставленная, Кому чару пить, кому выпивать. И чару свету ли Петру выпивать Степановичу? На здоровье, на здоровье, на здоровье, на здоровье!» Крестились по кельям матери, Слыша соромную песню в стенах монастырских. Ины шептали псалом «Живы в помощи Вышнего». Именинник выпил стакан свой. Громче прежнего грянула песня. «Еще, дай Боже, еще, дай Боже, еще, дай Боже, еще, дай Боже, здравствуйте, здравствуйте, господину государю, господину, государю нашему, нашему!» дорогому, дорогому, дорогому, дорогому имениннику, имениннику, Свет Петрули, Свет Петрули, Свет Петрули, Свет Петрули, Степановичу, Степановичу. Еще, дай Боже, еще, дай Боже, еще, дай Боже, еще, дай Боже! «Многое-многое-многое лето! Многое лето!» И, пропев, в пояс кланялись имениннику, целовали его по трижды в уста и, выпив вино, опрокидывали пустые стаканы на макушках. Потап Максимыч свой стакан грянул озимь. За ним вся беседа. «Эй, кто там?» Зычным голосом крикнул Чапурин. «Беги к Манефис за стаканами!» «Да мол, спасенницы Гости, мол, пьют, да посуду бьют! А кому дето не мило, того мы и врыла Больше бы посуды присылала, рука, мол, убраться расходилась! Знай наших, понимай своих!» Новую посуду принесли. И с добрым запасом ее принесли. Знала манефа привычки Потапа Максимыча, когда с приятелями отвести он душу весельем захочет. Снова саратовец наполнил шампанским стаканы. Потапу Максимычу чарочку беседа запела. Пели и здравствовали Марку Данилычу, Михале Васильевичу, Ивану Григорьевичу и всем гостям по очереди и за всякого пили, и за всякого посуду били. Много вина и на пол лили. И ни одной дюжины стаканов у манефы как не бывало. Разгоралась заря по небу. Из-за небесного закроя солнышко стало выглядывать. Потап Максимыч крикнул охмелевшей беседе. «Шабаш, ребята!» допивай да последышки да с песенкой не с мирской песней с обительской для того что пируем в обители и громко завел келейную и все ему подтянули за святыми воротами черничка гуляла ай люли ай люли молода плясала Как сказали той черничке, Что поп Матвей идет. Ай, Люли, ай, Люли, Что поп Матвей идет. Черничка так и пляшет, Молодая так и скачет. Ай, Люли, ай, Люли, Молодая так и скачет. Как сказали той черничке Мать-игуменья и идет ай люли ай люли мать и гуенья идет черничка испужалась молодая Рабела. ай люли ай люли молодая Рабела, куда ей деваться куда схорониться ай люли ай люли куда схорониться аали удавиться али утопиться ай люли ай люли алю утопиться красное солнышко высоко над лесом поднялось когда разошлась подгулявшая беседа и в домике марьи гавриловны послышался богатырский храп потапа максимыча ивана григорьевича и удельного головы трубным глазом разносился он Из растворенных окон по обители. Так почетные гости Манефины справили летнюю братчину, Братчину Петровщину. Беспокойно и тревожно провели ту ночь Матери приезжие и матери обительские. Сто и дело просыпались они от громкого смеха, От веселых криков и заздравных песен, Подгулявших благодетелей. Осеняя себя крестным знамением, читали они третий псалом Давыда Паря. «Господи, чтося умножиша стужающими!» Маргарита Леневская да Юдифа Улангерская в одной келье с манефой ночевали и всю ночь глаз не могли сомкнуть. «Что это у них за садом такой?» — ворчала Маргарита. «Эк, заревели оглашенные, ровно стадо медведей» бога не боятся во святой обители столь бестудно безобразничать чего диить на них матушка отозвалась юдифа люди богатые а богатому везде простор да своя воля у богому как велят богатому как дескать сами изволим что делать матушки с горьким вздохом сказала манефа Таков уж уродился у меня братец родимый. Что ни вздумал, никто не моги поперечить. «Расходится, не подходи!»